против плана «Открытого неба». Ему противопоставлялся набор различных мер разоружения и создания безъядерных зон, который был объявлен конкретным планом предотвращения внезапного нападения. Переговоры начались 11 ноября 1958 года и с первых же дней зашли в тупик. Но Кузнецов воспринял это спокойно, даже несколько «Меланхолично, как должное». Только Царапкин, который в это время также заводил в тупик переговоры по прекращению ядерных испытаний, хорохорился. «А в Женеве, — говорил он группе своих сотрудников, — всем заправляют металлурги. Смотрите, Василий Васильевич — металлург, я — металлург». «Может быть, именно поэтому и идут так плохо дела в Женеве? — невесело заметил генерал». Устюменко. В середине декабря 1958 года переговоры по открытому небу были прерваны из-за полной нестыковки позиций. Возобновились они только через 30 с лишним лет в 1990 году. Конечно, можно было провести красную линию в Европе расставив вдоль нее частокол из ядерных ракет, что в конечном счете и произошло, но сразу же возникало и желание посмотреть, что делается за этим забором. Попытки проникновения в Россию с воздуха начались почти сразу после окончания Второй мировой войны. В сороковые годы из Германии и Англии в Советский Союз полетели Тучи воздушных шаров, напичканных фотокамерами и электронной аппаратурой. Они должны были пересечь огромную страну с запада на восток, а у японских берегов их ждали американские суда. Красиво задумано. Но из длинного путешествия до цели добирались лишь жалкие единицы. В основном все шары сбивались и попадали в руки КГБ. Поэтому информация, которую получали американцы, была отрывочной, далеко не полной и, в общем-то, малоэффективной. Все изменилось после первого ядерного взрыва в Советском Союзе. ЦРУ и Пентагон потребовали начать радиоэлектронную разведку по всему периметру советской и китайской границы. Осенью 1950 года Объединенная группа начальников штабов США поручила генералу Омару Брэдли доложить президенту Трумену о возможности использования военных самолетов для проникновения в Советский Союз. На стенах овального кабинета были развешены карты с вычерченными маршрутами полетов. «Начальники штабов пойдут на это?» — спросил Трумэн. «Так точно, сэр. «Мы очень хотим начать эту программу безотлагательно. Мы понимаем всю серьезность ситуации, но считаем, что это единственный путь получить информацию». Трумэн подписал разрешение на полеты и сказал Брэдли, «Послушайте, когда вернетесь, скажите от моего имени генералу Ванденберу, какого черта мы не стали делать это раньше». Позднее, в 1960 году, Трумен публично отрицал, что дал такое распоряжение. «Шпионаж — грязное дело», — сказал он. «Я не мог участвовать в нем». Но ему было не привыкать делать такие заявления. С тех пор все и началось. С 1950 по конец 60-х годов Американцы совершили около 15 тысяч шпионских миссий, пытаясь раскрыть противовоздушную оборону Советского Союза и Китая. Официально объявлялось, что самолеты ведут электромагнитные исследования и уточняют карты. Но на самом деле они должны были установить точное расположение и возможности электронной и радарной защиты вдоль советской границы. Подлетая к ней на низкой высоте, ниже уровня приема радара, американские самолеты совершали короткие, но острые, как кинжал, проникновения в советское небо. И они нашли, что искали. Еще в конце 40-х сороковых